Глава 21. В которой Кэп ведёт переговоры. Зуботряс был слишком огромен, а остров, подсвеченный как взлётно-посадочная полоса, чётко давал понять, что садиться ему некуда. Я надеялся, что Кэп это понимает. Огромная махина зависла в отдалении, посадочные двигатели вскипятили бы воду, если бы Кэп спустилась ещё на полкилометра. Акварусы пропали под водой, но ни купол, ни подсветка никуда не делись. «Свобода!» — заорал я, прыгая от радости. Вильд моих эмоций не разделял. «Погоди, ей надо еще как-то нас вытащить». «Вытащит!» — легкомысленно заявил я. «Это же Кэп! Ну, оторвет кому-нибудь гоноподий!» «Ты хоть представляешь, каких этот гоноподий размеров!» ухмыльнулся Вильд. «Я ручаюсь, ты такого даже не видел. Если у него одна ряха метров двадцать пять, то гоноподий точно не короче». Я озадачился. Выражение «хрен тебе» приобретало какой-то новый смысл в том плане, что это очень, очень много добра. Правда непонятно, что с ним потом делать. Внезапно ожил Искин. Он захрипел, прокашлялся, Загорелись новые лампочки. Я и не догадывался, что они выходят наружу. Хотя, если это действительно бывший маяк... «Вильд, собирай вещи!» — махнул я рукой. «Хоть что-то мы должны с собой забрать. Вот хотя бы рыбу». «Ты объедки с собой потащишь?» «Не объедки, а образец местной фауны. Кстати, флора здесь вообще есть?» «Да. Но нам повезло её не есть» и даже не видеть. Искин проморгался, Зуботряс перешёл в надпосадочный режим и завис над морем. «Что она творит?» ужаснулся Вильд. «На такой режим уходит тьма топлива». «Надеюсь, она знает, что делает», выдохнул я, потому что не знал таких тонкостей управления кораблём. «Да, но времени у неё очень немного». Зуботряс разинул шлюз и выпустил катер. Он устремился к нам, и за лобовым стеклом я разглядел сурово нахмуренное лицо Мартины. Клянусь, никогда и никого я не был рад видеть больше. Разве что Вильда, когда мы болтались посреди океана, и любое течение могло унести его чёрт знает куда. «Уходить!» — заорал Искин. «Уходить совсем!» «Кто бы возражал, жестянка с платами!» — проворчал Вильд. «На всякий случай мы натянули...» и загерметизировали шлемы. «Уходить! Хуман находиться у нас! Уходить совсем!» «Его опять коротнуло?» — рявкнул я. «Да выпусти ты нас! На черта нам сдалась эта планета!» Катер кружил вокруг купола. Вот Кэп разогналась и виртуозно черкнула боком по краю, проверяя прочность преграды. Катер подкинула, купол даже не пошевелился. «Чёрт! Завопили мы с Вильдом, видя, как катер отлетел в сторону и накренился, но Кэп справилась. Она ушла, развернулась и снова полетела на нас. «Дайте мне поговорить с моими людьми», — раздался ее громовой голос. «Я забираю своих людей». Искин, ну или тот, кто им управлял, притушил огни. Мне показалось это плохим знаком. «У нее остается минут пять, не больше, иначе мы даже не доберемся до Б-700». «Пусть там логистический терминал, и нас там не ждут, но у них есть заправка», — озабоченно поведал Вильд. «Хуман уходит», — ожил Искин. «Весь Хуман уходит. Забрать свое. Весь Хуман уходит. Отпускать заложник. Только так». Я машинально сделал пару шагов назад. «Какого дьявола? Вот эта механическая штука что о себе возомнила?» «Захват заложников карается межгалактическими законами», — огласила Кэп. «Вы совершаете преступление, о котором я немедленно обязана доложить в Совет Безопасности». «Элт не подчинятся законам. Элт — свои законы. Хуман уходит совсем». Катер пролетал прямо над нашими головами. «Парни, я вас вытащу», — поклялась Кэп, и это прозвучало, как гром небесный. «А вам оторву гоноподий». Вот с того, что торчит, и начну. И никто ничего мне не сделает. Я же говорил, хмыкнул я. Только если она начнёт с маяка, хуже от этого только нам будет. И я погрозил невидимым акварусом-контейнером с объедками рыбы. Зря только испортил всю еду. Печально заключил я, наблюдая, как залетает в шлюз катер и почти сразу же зуботряс уходит. Видимо, Кэп поставила старт на автопилот. Яркое пятно в небе исчезло, вместе с моей надеждой. Хотя так легко сдаваться, я был не намерен. «Эй, вы, там!» — заорал я, подбегая к стене купола. «Высуньтесь из воды, пока эта фигня опять не выключилась! Какого чёрта вам от нас надо?» Я только усилием воли не шарахнулся в сторону, когда прямо передо мной выросла рыбья ряха. Взгляд у акваруса был почему-то грустный. «Мы и так готовы убраться. Какие заложники!» — крикнул я. Акварус булькнул и исчез. Мы с Вильдом стояли как памятники минут пять, прежде чем Искин опять замигал. «Вода — яд. Элд — наш. Хуман уйти с Элд, Элди — отпускать Хуман. Только так. Отпустить вас. Хуман не уйти». «Почему вы им это не скажете?» — прорал Вильд тем, кто должен отсюда убраться. Мы-то как, по-вашему, с ними свяжемся?» «Да нам и не надо», — я дернул его за рукав. «Они полагают, что Кэп все передаст. Только как они себе представляют процесс? Ну, допустим, добычу свернет в течение суток, как только станет понятно, что планета полностью обитаема. Но вывести оборудование и восстановить экосистему — это работа не одного года». «Не смотрел старый фильм, как астронавт выживал на Марсе?» — спросил Вильд. «Интересно, что показали прямо отлично, всё, как оно есть». «Я так и знал, что ты сейчас его вспомнишь», — буркнул я. «У нас всё хуже. Еды нет совсем, и если эти твари перестанут нас кормить, то мы даже картофель не вырастем. У нас почвы нет, совсем никакой, и говна, и аккумуляторы скоро сядут». Искин не отвечал. «Всё погасло» и даже наш купол почти потух. Может быть, акварусы опасались, что Кэп предпримет вторую попытку штурма. А знаешь что? Вильд как будто прочёл мои мысли. У боровиков наверняка есть какие-то взрывные устройства. То есть, что я хочу сказать, по закону они обязаны прекратить добычу и доложить об этом куда положено. Но вот Кэп имеет полное право принять все меры для освобождения заложников, то есть нас. Тем более, что намерения обозначены чётко. Нас прямо назвали заложниками. Это развязывает ей руки. Так что, думаю, нам не стоит сегодня спать. Нужно быть готовыми оказаться на свободе. А посадка? Здесь добывается топливо, напомнил Вильд. Да, зуботряс в норме использует другое, но у него есть резервная система, которая позволит использовать тераплазму. Правда, потом придётся менять фильтры, но выход есть. Выход есть всегда. И эту ночь мы не спали. Лежали и смотрели на звёзды, звёзды смотрели на нас через облака, а через купол на нас смотрели акварусы. Они, как оказалось, менялись. Наблюдение не прекращалось ни на минуту, а может, это было уже не наблюдение, а охрана. Но мы ведь всё равно никуда не сбежим. Я ожидал, что где-то раздастся вспышка. По моим представлениям, Кэп уже сообщила все новости, Меры уже принимаются, может быть, сюда даже выслан наряд полиции. Вильд. Полиция имеет право действовать на чужой территории. Эта планета считает себя независимой. Спецподразделение Лехава, кивнул Вильд. Оно создано специально для таких случаев. Ну, изначально они работали против пиратов. Сейчас, насколько я знаю, дел у них немного. Может, у кого-то вообще будет первая и единственная операция за время службы. Они вообще что-то умеют? Ещё как. Тренируются они постоянно и моделируют разные ситуации. Тут я спокоен. А вот я спокоен не был. Совсем. Я очень хотел услышать гудение катера и чтобы нам на головы свалилось что-то взрывчатое. В скафандре я рассчитывал уцелеть. Вместо катера я услышал акваруса. Того самого, что мы привыкли считать акварусом. Узнал я его прямо по кусалу, а понял, что не ошибся, когда увидел, что он держит в щупальцах мячик. Возник наш приятель прямо за мутной стенкой, и у меня появилось ощущение, что он от кого-то прячется. Я вяло махнул ему рукой, но потому что не орать же через купол, да и бесполезно, без Искина всё равно не поймёт. Акварус немного подумал и махнул мне плавником в ответ, не выпуская и щупалец мяча. «От родителей, что ли, ныкается?» — усмехнулся Вильд, заглядывая мне за плечо. «Похоже на то», — кивнул я. «Слушай, осенённый внезапной идеей я развернулся к нему. А может, подвал не от нас закрыли?» «А от него?» — Вильд кивнул на малыша. Тот освободил от мячика одно щупальце и теперь с интересом ощупывал им пузырь. «Ну да, чтоб не лазил». «А то вдруг мы его съедим». Такая постановка вопроса Вильда развеселила. Да и меня, признаться, тоже. Акварус испуганно дёрнулся, когда мы захохотали в две мужские глотки, но потом вернулся к изучению стены. «Что ты там ищешь-то?» Поинтересовался я лениво и тоже потыкал купол пальцем. «Дырку хочешь проковырять?» «Нельзя!» «Хуманы детям не игрушка!» Интересно, сколько ему? Вильт снова вытянулся на спине, глядя в небо, а не в море. По ощущениям, лет 11-12, если с нашими сравнивать. Да ну, усомнился я. Шумов 12 точно поумнее было. Так мы ж его не понимаем. Может, он гений? Может, согласился я. И в самом деле, вдруг... Слушай, а что нам за контакт «С новым инопланетным разумом дадут». «По шее?» — предположил Вильд. «Сколько их уже наоткрывали. Со всеми свои сложности. Но эти-то хоть космос вроде бы покорять не стремятся». «Но маяк же построили?» — возразил я. «Так разве они?» — в свою очередь возразил Вильд. И вдруг предложил. «А давай у них и спросим. И раньше, чем я успел его остановить, поднялся на ноги, замахал руками и даже громко свистнул, сунув два пальца в рот. Акварус-младший немедленно исчез, а старший, успевший, кажется, слегка задремать на своем посту, придвинулся ближе. «Эй, переводи давай!» Вильд постучал каблуком по перламутровой тверди. «Кто построил этот маяк?» — спросил затем. «Кто построил это здание? Вообще, расскажи давай о себе!» «Нам еще о вас доклад делать!» «Хуман должен уйти». После долгой паузы возвестил Акварус через Искина. «Это все». «Да ладно! Чего ты говнишься-то?» Укоризненно посмотрел на него Вильд. «Мы не знали про вас. Не знали, что вы здесь живете. Все такие умные. Сразу бы сказали, что планета ваша. Мы бы не трогали ее. Сами виноваты». Хотя мы и не имели никакого отношения к буровикам и компаниям, занимающимся добычей тераплазмы, но это не имело никакого значения. Мы все были хуманами, и этого было достаточно. Что-то в словах Вильда произвело поистине неизгладимое впечатление. Акварус заволновался, забил где-то под водой невидимым нам хвостом, отчего по вот уже который день спокойной глади моря пошли высокие волны. А потом он нырнул, наконец-то оставляя нас одних. Вильт обернулся ко мне через плечо и многозначительно хмыкнул. «Интересно. Я сейчас спас ситуацию или пора прощаться?» Протянул он как-то чересчур легкомысленно. Моя же психика определённо устала от льющегося нам на голову негатива и выставила щит непробиваемого оптимизма. «Может быть, мы сейчас извинимся и нас уже домой отпустят?» «Ну да, ну да», — отозвался Вильд без какого-либо энтузиазма. «Как же!» Мы так и не узнали, что конкретно взволновало Акварусов, но вернулся к нам целый отряд из пяти огромных туш. «Не бойся», — вдруг сказал Искин, и сердце тут же ушло в пятки. «Мы не причиним вреда». И маяк вместе с нами, площадкой и куполом, начал медленно погружаться под воду.